Глава 8 После дня труда Камила вернулась с озера Таха, бодрой и отдохнувшей. Две с половиной недели отпуска в компании старых друзей подбодрили ее. Она снова чувствовала себя свободной и юной. Приятно было ненадолго вырваться из дому. Но, вернувшись в шату, она мгновенно ощутила, что-то изменилось. Камила толком не поняла, в чем дело, просто отец был непривычно молчаливым. За ужином он почти не разговаривал, рано отправился к себе в спальню и несколько дней подряд уходил на работу чуть свет, когда Камила еще спала. Отец отдалился от нее, никогда прежде такого не случалось. Внезапное отчуждение, возникшее между ними, казалось ей необъяснимым, У отца не было причин сердиться на нее, и он уже не выглядел подавленным и печальным, как раньше. Камила терялась в догадках. Может, отец недоволен ею из-за поездки на озеро? Но обижаться не в его характере, к тому же он сам уговаривал ее отдохнуть, встретиться со школьными приятелями, провести время со сверстниками. Отец сказал, что мама тоже этого хотела бы. Кристоф вел себя странно, и в конце концов Камила связала это с приближающейся годовщиной смерти матери, горестной датой для них обоих. Она не находила другого объяснения его замкнутости. Камила перебирала в памяти события прошлого года, когда Джой с каждым днем отдалялась от них, словно сухой листок, уносимый тихим потоком. Ей не хотелось огорчать отца еще больше, заводя разговор о матери, но она чувствовала, его что-то мучит и не находила себе места от беспокойства. Наступило время сбора урожая, который в этом году выдался небывалый, и у Кристофа прибавилось забот. Виноград уродился в изобилии, превзойдя самые смелые ожидания. В скорбную годовщину Кристоф и Камилла отправились утром в церковь, а потом на кладбище положить цветы на могилу Джой. Там они постояли, поплакали, обнявшись, прежде чем пойти на винодельню. Камила хотела обсудить с отцом маркетинговые проекты, над которыми работала, но тот выглядел расстроенным, да и момент был неподходящий. Она решила подождать несколько недель, дать отцу время прийти в себя после годовщины, ставшей тяжелым испытанием для них обоих. Отец тоже ждал, а Максим понемногу собирала вещи, чтобы оставить арендованный дом и переехать в шато, когда крестов сообщит дочери новости. Через два дня после годовщины смерти Джой. Кристоф предложил дочери пообедать в городе. Обычно он приглашал ее в ресторан вечером на ужин. В обеденное время крестов либо работал, либо встречался с заказчиками, торговцами или другими виноделами. Отец никогда не возил ее в город среди дня, и приглашение немного озадачило Камилу, но за обедом можно было обсудить новые идеи продвижения вин на рынке. Она хотела охватить как можно больший круг потенциальных покупателей и много работала над проектом. Кристоф привез дочь в кафе, они заказали сэндвичи и заняли небольшой столик в саду. Камилла заметила, что отец ничего не ест, он даже не притронулся к сэндвичу, долго молчал, но, наконец, поднял голову. Кристоф решил, что откладывать разговор незачем. Его жизнь изменилась, и Камилла должна об этом знать. Они с Максим собирались пожениться, Уже назначили дату, и до свадьбы оставалось менее двух недель. Максин продлила аренду дома, насколько позволял договор, но уже в следующие выходные собиралась переехать в шато. Кристоф решил освободить место у себя в шкафах для ее вещей. Он поручил Ракель сложить одежду Джой в коробке и отнести на чердак, попросив не сообщать об этом Камиле. Понимал, поначалу придется нелегко, но верил, что в конце концов они будут счастливы все вместе. Начиная беседу, Кристоф испытывал неловкость и никак не мог перейти к главному. «Что ты хочешь сказать, папа?» — прямо спросила Камила. В этом она была похожа на мать, такая же открытая, бесхитростная и прямодушная. «Ты затеял ремонт в доме? Но зачем? Все и так прекрасно, с перестановками столько суеты!» Кристоф начал заново и на сей раз заговорила Максин. Максим о том, как ему хорошо в ее обществе, какой она чудесный человек, как тяжело ей пришлось после смерти мужа, когда пасынки с и выгнали ее из дому. Камила сомневалась, что история Максин правдива, однако промолчала. Ее неприятно задели слова отца о том, как ему хорошо с этой женщиной. Ей по-прежнему казалось, будто в Максин есть нечто фальшивое, нечистое, хотя они встречались не так часто. Камила не знала, что пока она ездила на озеро Таха, отец все ночи проводил с Максин и несколько раз оставлял ее ночевать в шато. Даже Ракель об этом не догадывалась. «Я рада, что она тебе нравится, папа», — вежливо проговорила Камила, все еще не понимая, к чему отец завел этот разговор. Кристоф наконец решил, что больше тянуть нельзя и заставил себя произнести, — Я знаю, что эта новость может стать для тебя потрясением, Камила. Я даже уверен, что так и будет, но мы с Максим собираемся пожениться. Камила смотрела на отца. Ее глаза наполнились слезами. При виде лица дочери Кристоф ощутил, как холодом свело желудок. — Прости, дорогая. Он накрыл ее руку ладонью. Для нас с тобой ничего не изменится, все будет как раньше. Да и Максим не хочет становиться между нами, но я люблю ее и не желаю больше прятаться, встречаться с ней тайно. Я хочу, чтобы она жила с нами. Без твоей матери мне было так одиноко, мне нужна жена, ни подруга и не спутница на свиданиях. Я хотел бы жить так же, как мы жили с твоей мамой, и Максин тоже заслуживает уважительного отношения в общем, мы поженимся». После этих слов Кристоф почувствовал себя увереннее, хотя с лица камиллы не сходило выражение растерянности и обиды. «Когда?» — хрипло, с трудом проговорила она. «На следующей неделе». «Оттягивать время ни к чему, Максим придется съехать из дома, взятого в аренду, а я не желаю ждать. Миновал год с тех пор, как твоя мама...» Я не хотел ничего тебе говорить до годовщины. Теперь Камилла поняла, почему отец так странно себя вел последние несколько недель. Он ждал, когда сможет рассказать дочери о своих планах, и, вероятно, нервничал, поэтому почти не разговаривал с ней, разве что о делах. «Когда вы все решили?» — спросила Камилла, вытирая салфеткой мокрое от слез лицо. Ее сандвич тоже остался нетронутым. «Месяц назад. Мы встречались все лето. Но ты едва ее знаешь», — попробовала образумить отца Камилла. «Они познакомились в марте. Прошло всего семь месяцев. Мы взрослые люди и понимаем, чего хотим. Для нас обоих это не первый брак. Ты узнаешь Максим лучше. Надеюсь, тогда ты ее полюбишь. Она хорошая женщина». Камилла в это не верила, однако видела, отец все для себя решил, и она не в силах ничего изменить. «Максим переедет к нам в следующие выходные, а на будущей неделе мы поженимся. Если хочешь, можешь быть моим свидетелем, но я пойму, если откажешься». В общем, отец все продумал и, очевидно, вместе с Максим составил план. Внезапно в глазах Камиллы мелькнул страх а что ты сделал с мамиными вещами? Шкафы Джой оставались нетронутыми, они не решались избавиться от вещей, да и не думали об этом прежде. Я попросил Ракель аккуратно сложить их в коробке и отнести на чердак, чтобы сохранить для тебя. Это была единственная хорошая новость, которую Камила услышала за обедом. Что ж, по крайней мере, отец не выбросил вещи ее матери но еще неизвестно, как распорядится ими Максим. «Мы собираемся на пару недель в Мексику после свадьбы», — продолжил Кристоф. «А когда вернемся, все будет по-старому, как сейчас». Камила знала это неправда. Какие бы обещания ни давал отец, когда Максим станет его женой и войдет в их дом, многое изменится. «А ее сыновья? Они тоже будут жить с нами?» Они приедут в гости на Рождество. Один из них работает, другой учится в колледже. Мальчики не собираются переезжать сюда, но здесь будет жить мать Максин. Пожилая женщина, ей 87 лет. Мы думаем поселить ее в коттедже, ведь он давно стоит без пользы. Речь шла о домике, в котором Крестов жил с Джой, пока строилось шато. Максин сама предложила поселить там мать, но предварительно заново отделать коттедж улучшить изоляцию и провести отопление. Кристофу идея понравилась. Он собирался попросить Чезара проследить за ремонтом, но еще не говорил с ним об этом, поэтому до Камилы слухи не дошли. «Ты говоришь о домике позади Шато?» — воскликнула Камила, и отец кивнул. «Но там холод и развал. Пожилой женщине там не место», — заявила она, и добавила язвительным тоном, «Похоже, Максим ненавидит свою мать, если решила поселить ее в лачуге» и все же Камила не стала возражать против планов Кристофа. Ей хотелось вскочить, топнуть ногой и убежать, однако она сдержалась. Камила желала отцу счастья, только не с Максим. Отец сделал свой выбор, и ей оставалось лишь принять это. — Папа, ты не думаешь, что нужно немного повременить? — спросила она, умоляющая, глядя на отца, но тот покачал головой. Кристоф понимал, Максим не стала бы ждать, не сделая он предложение. Она говорила, что уедет, как только истечет срок аренды. Вдобавок, Кристоф не видел смысла откладывать свадьбу на полгода или на год. Это ничего не изменило бы. Он твердо знал, чего хочет, и верил, Камила со временем познакомится с Максим поближе и привыкнет к ней. «Я собираюсь поручить Чезаре провести отопление в коттедж, позаботиться о теплоизоляции и ремонте. Мы можем устроить там мать Максин со всеми удобствами!» А немевшая от горя Камила кивнула. Они еще немного посидели за столом, уже не притворяясь, будто едят. Когда выходили из кафе, Камила выбросила оба сэндвича в урну. Впервые со дня смерти матери, Она не вернулась в офис после обеда. Просто не смогла. Ей хотелось пойти домой, побыть одной, осмотреться и собраться с мыслями. Ее не оставляло ощущение, что Максим отнимает у нее дом. Но еще больше пугало, что француженка отнимет и отца. Эта женщина заворожила его. Сбылись самые страшные предчувствия Камиллы. Максин оказалась умный и коварный, а отец — простодушным и доверчивым. Он не догадывался, что Максин ведет с ним хитрую игру, подталкивая к скоропалительной женитьбе, не чувствовал подвоха и не сознавал опасности, хотя последние две недели составлял вместе со своим юристом брачный договор и переписывал завещание. Максин говорила, будто подпишет любой предложенный им документ. Она ни о чем его не просила, лишь отказалась предоставить сведения о своем финансовом положении. Объяснила, что чувствует себя неловко. Она далеко не так богата, как Крестов, и располагает лишь счетом в банке. У нее нет ни недвижимости, ни вложенных средств, чего она никогда не скрывала. Максим добавила, что не имеет постоянных доходов, однако готова работать на винодельне, если этого захочет Крестов, но тот не согласился он не испытывал недостатка в персонале, вдобавок финансовыми вопросами занималась Камила, которую прекрасно обучила мать. У Максин не было опыта ведения бизнеса, в обоих своих браках она занималась домашним хозяйством, а до замужества работала моделью. Она никогда не пыталась лгать о своем достатке, за что крестов ее уважал. Максин говорила, что распоряжается лишь деньгами, которые выплатили ей дети покойного мужа, за ее долю в наследстве, а это сущая малость. Она жила на эти средства весь прошедший год, и из них же собиралась оплатить приезд своих сыновей и матери. Максим не ждала, что крестов возьмет на себя все расходы, довольно было и того, что он собирается содержать ее. Кристоф не просил ее работать и сказать по правде не хотел этого. Верил, что Максим с ее умом, элегантностью и красотой станет ему прекрасной женой. Джой всегда много работала и хорошо разбиралась в делах, но Максин принадлежала к совершенно другой породе женщин. Вернувшись домой после обеда с отцом, Камилла старалась не думать, каким станет дом с появлением Максин.а Она немного посидела в кабинете Джой и гардеробной, в комнатах, где все напоминало о матери. Камилла понимала, скоро ее жизнь изменится. Потом она легла в постель, и проплакала остаток дня. Максим позвонила Кристофу, как только тот зашел к себе в кабинет и спросила взволнованно «Как дела?». Максин боялась, что Камила попробует отговорить отца или убедит отложить свадьбу на год, а она не могла себе позволить так долго ждать. Кто-то должен был содержать ее и оплачивать счета, которые росли. Она поставила на карту все, приехав в долину Напа, и не прогадала. Максим необычайно повезло встретить Кристофа, и она не хотела, чтобы его дочь все испортила. «Камилла — разумная девушка», — мрачно произнес Кристоф. Он знал, будь в этот день на месте Камиллы Сэм Маршал, тот попытался бы переубедить его. «Дочери нелегко принять подобную новость, ведь мы сообщили ей о свадьбе в последний момент». «Уже через неделю у нее появится мачеха, она почти тебя не знает. Но Камила желает мне счастья. Для нее это прыжок в неизвестность, требующий большой смелости». Он понимал, как сильно любит его дочь, если примирилась с его решением, хотя и не была с ним согласна. «Может, нам следовало повременить?» — печально вздохнул Крестов, вспомнив лицо Камилы с мокрыми от слез щеками. От этих слов сердце Максин на мгновение замерло. «Но мне не хочется откладывать свадьбу. Я мечтаю, чтобы мы поженились и зажили вместе в шато». Он улыбнулся, думая уже не о дочери, а о Максине. «Мы взрослые люди и знаем, что делаем. Нам ни к чему ждать, даже если так Камиле будет легче. Лучше, если мы станем жить под одной крышей, как семья. Камила скорее сможет узнать тебя поближе». Максин считала иначе, она предпочла бы владеть Кристофом безраздельно, однако приходилось смириться с присутствием его дочери, хотя ей это и не нравилось. Вечером по пути домой Кристоф заглянул к Максин. В особняке на Манилейн повсюду громоздились коробки и чемоданы с одеждой. Графиня собиралась взять с собой только эти вещи. Объяснила, что обстановка и мебель в доме принадлежат владельцу, а оставленное во Франции имущество она поручила матери, продать перед отъездом. Кристоф с нетерпением ожидал знакомства с будущей тещей, не сомневаясь, что она такая же утонченная и элегантная, как дочь. Также радостно предвкушал он встречу с детьми Максим в Рождество. Скоро в его жизни должны были появиться жена, двое сыновей и мать. Семья стремительно разрасталась. Заметив, что Кристоф подавлен после разговора с дочерью, Максим поспешила снять с него одежду, потом разделась сама и заманила его в постель, чтобы он отвлекся и забыл о тягостном объяснении. Крестов вспомнила о времени только в восемь часов и начал собираться, объяснив, что должен вернуться домой к дочери. Он хотел убедиться, что камилла примирилась с новостями, которые обрушились на нее за обедом. Максим пыталась удержать его, однако Крестов чувствовал себя обязанным побыть с дочерью. Когда он пришел домой, Камила лежала на своей кровати, одетая и крепко спала. Судя по разбросанным вокруг бумажным платкам, она плакала, пока не уснула. Отец ласково погладил ее по голове, наклонился и поцеловал, но будить не стал. Камила улыбнулась во сне, и он тихонько вышел из комнаты. Скоро она привыкнет к мысли, что у нее появится мачеха, совершенно не похожая на ее мать, с надеждой думал Крестов. Он верил, что поступает правильно. Оставалось лишь убедить в этом дочь. Кристоф не делился своими планами с Сэмом, но испытывал неловкость от того, что женится, не сказав ему ни слова. Сэм был одним из самых старых его друзей в долине Напа и, как мог, поддерживал после смерти Джой. Кристоф позвонил ему в контору накануне свадьбы. Услышав новость, Сэм долго молчал, потом тяжело вздохнул. «Не знаю почему, но я чувствовал нечто подобное, потому я обсуждал с тобой это тем вечером на балу». Кристоф принадлежал к породе мужчин, которым нравится жить семейной жизнью, а Максим была женщиной ловкой. Сэм не сомневался, она воспользовалась одиночеством Кристофа и его нежеланием долго оставаться вдовцом. Он предпочел бы видеть друга с любой другой женщиной, только не с этой. Сэм сразу распознал в Максин охотницу за деньгами. Подозревал, что она ведет грязную игру, но ему всегда нравилась в Кристофе бесхитростность, готовность видеть в людях лучшее. Кристоф думал, будто все его знакомые так же добры и надежны, как он сам. Человек глубоко порядочный, он верил в порядочность других. «У нас много общего, — настойчиво произнес Крестов. Мы оба французы, у нас общая культура, сходное воспитание. Вдобавок Максин нуждается в защите. Она одинока, у нее нет никого, кроме старой матери и двоих сыновей во Франции. Когда Максин потеряла мужа, его дети жестоко обошлись с ней». «Ты больше не француз, — напомнил Сэм, — слишком давно живешь в Америке. Ты собрал информацию о ее прошлом?» Сэм был человеком практического склада, не таким доверчивым, как и его друг. Ему уже приходилось сталкиваться с жадными до денег проходимками, а Максим, похоже, принадлежала к той самой породе. Наверное, даже была профессионалкой. Сэму она показалась типичной авантюристкой. Однако Кристоф смотрел на нее другими глазами. — Разумеется, нет, — возмутился он. — Максим не преступница. Ей ничего от меня не нужно. «Ты не узнаешь об этом, пока не женишься на ней. Надеюсь, ты подготовил надежный брачный контракт», — в голосе Сэма звучала тревога. «Конечно. Скорее всего, он нам не понадобится, но я не дурак». «Так когда вы собираетесь пожениться?» — уточнил Сэм. Новость огорчила его. Крестов заслуживал счастья. Он должен был встретить достойную женщину, такую как Джой, — а не попасть в когти хищницы и интригантки вроде Максин. Сэм терпеть не мог дамочек подобного сорта и всегда обходил их стороной. Он и Максин держал на расстоянии. Завтра ответил крестов и Сэм невольно вздрогнул. — А ты время не теряешь. Она собиралась уехать из долины Напа или даже вернуться во Францию. — Едва ли, — подумал Сэм, но промолчал. Кристоф верил каждому слову этой лгуньи. Как приняла новость Камила? Без восторга, честно признался Кристоф. Для нее после смерти матери наступят большие перемены. Ей нравится жить вдвоем со мной, но она привыкнет к Максим, если познакомиться с ней поближе. Вероятно, это займет какое-то время, когда мы вернемся домой после медового месяца, к нам переедет мать Максим. У Камилы появится бабушка. Может, это обрадует ее? А на Рождество приедут погостить сыновья, Максим. Похоже, заботу тебя прибавится. Сэм не завидовал другу. Он предпочитал иные отношения. С Элизабет они жили каждой своей жизнью и временами встречались. Его это вполне устраивало, но он знал, Кристоф не смог бы довольствоваться редкими встречами. Ему нужна настоящая семья, жена и прочный брак. Сэм не сомневался, Максим ловко разыграл свою роль. Теперь все они собирались поселиться в шато. Кристоф воображал идиллическую картину, однако Сэм в это не верил. Очевидно, сбылись худшие опасения Камилы, подумал он и от души посочувствовал ей. — Что ж, дай мне знать, как пойдут дела, — произнес Сэм. — Давай пообедаем вместе, когда ты вернешься. Кристоф рассказал другу, что они с Максин собираются на две недели в Мексику. Максим хотела поехать на Бали, но Кристоф предпочел держаться ближе к дому, и она согласилась. В шато Джой его ждала масса проблем, как всегда бывало после сбора урожая. Предстояло давить виноград и делать вино. Для Сэма тоже наступали напряженные дни. «Я позвоню», — пообещал Кристоф. «Счастливо, дружище», — отозвался Сэм, и на этом разговор завершился. Сэм с тяжелым чувством простился с другом, но весь день продолжал думать о нем. В конце недели Максим переехала в шато, но Камилле не пришлось этого видеть. Две ночи она провела у подруги, для которой ее звонок стал полной неожиданностью. В старших классах школы Флоренс Тейлор считалась лучшей подругой Камиллы, но в последние годы они в основном разговаривали по телефону и обменивались сообщениями. Флоренс тоже потеряла мать. Когда Камила рассказала ей о последних событиях, она выслушала ее с сочувствием и пригласила к себе на выходные. Флоренс работала на винодельной Мондави и снимала небольшой дом. Подруги проговорили всю ночь, совсем как в былые времена. Пытаясь подбодрить Камилу, Флоренс предположила, что, возможно, со временем они с Максим подружится. Ей тоже поначалу не понравилась новая жена отца, а потом она ее полюбила но Флоренс не знала Максим. Эта женщина была не такой, как другие. Камила не представляла, что когда-нибудь полюбит ее. Она вернулась домой в воскресенье вечером, и они с отцом и Максим в холодном молчании поужинали в кухне. Сразу после ужина Камила ушла к себе в комнату. С будущей мачехой она держалась вежливо, однако заставить себя быть приветливой не могла. А Максим ворковала с ней приторно-сладким голосом, когда Кристоф находился рядом и не замечала ее в его отсутствии. В тот вечер они тоже рано отправились к себе в спальню. На следующее утро Кристоф и Камила ждали внизу появления Максим. Она медленно спустилась по лестнице, одетая в атласный цвета слоновой кости костюм от Шанель, который ей доставили в шато из магазина Нейман Маркус в Сан-Франциско и в такого же оттенка атласных туфлях на высоких каблуках. При виде Крестов ошеломленно замер. Она собрала волосы во французский узел и украсила белыми цветами. Французский узел. Овальный пучок на затылке. Камилла надела простое темно синее платье и туфли без каблуков. До городской ратуши они доехали в одной из машин винодельни Камила согласилась быть свидетельницей отца, а тот попросил Чезаре стать свидетелем со стороны невесты. Максин весело щебетала с ним по-итальянски, которым неплохо владела. Казалось, управляющий очарован ее не меньше, чем жених. Она знала, как покорить мужчин. Никто не мог устоять перед ее чарами. Камила это заметила, но ей бросалась в глаза фальш Максин. Она ласково улыбалась Кристофу, однако стоило ему отойти, смотрела на Камиллу холодными злыми глазами. Церемония в ратуше прошла быстро и просто. Дежурный судья объявил пару мужем и женой, Максим радостно просияла, а Кристоф поцеловал ее. Один из садовников приготовил для невесты небольшой букет, который та передала Камилле на время церемонии, а позднее, когда они покидали ратушу, несла в руках. Камилла обратила внимание, что теперь Максин называет себя графиней Ламинне. Это звучало нелепо, ведь Кристоф не был графом, вдобавок Максин носила титул покойного мужа и потеряла право называться графиней, снова выйдя замуж. Но Чизары продолжал почтительно обращаться к ней графиня, а Кристоф, похоже, этого не замечал. Бесконечно счастливый, он целовал Максина и обнимал дочь, которая с тяжелым сердцем думала о матери. Во время церемонии Камила с трудом сдерживала слезы, а в автомобиле по пути в ресторан почувствовала, что задыхается. Она поцеловала отца и поздравила новобрачную, но в довершении всех унижений ей пришлось выслушивать, как Чезаре, совершенно очарованный фальшивой графиней, упоминает ее титул почти в каждой фразе. Вчетвером они пообедали на террасе ресторана «Оберж дю Сале» в Розерфорде, и Кристоф убедился, что Максин и Чезаро быстро нашли общий язык. «По крайней мере, не придется улаживать их ссоры, как это бывало с Джой», — подумал он. Управляющий явно понравился Максин. В последнюю минуту Кристоф пригласил на обед Сэма, но тот сказал, что не сможет прийти, сославшись на занятость. Пожалуй, это было к лучшему. Сэм не выносил Максин, Стоило ему увидеть француженку, как изо всех его пор сочилась враждебность. Он не умел скрывать свои чувства, да и не пытался. Женить подруга на той, кого он считал опытной хищницей, глубоко огорчило Сэма. Он знал, что не сумеет притворяться. Для Камиллы обед стал настоящей пыткой. Она с трудом досидела до конца, а в машине по пути домой ее едва не вырвала. К счастью, новобрачные решили переночевать в Сан-Франциско, чтобы на следующий день рано утром вылететь в Мехико. Камила почувствовала облегчение, увидев, как они отъезжают в одном из автомобилей винодельни. За рулем сидел Чезаре. Он весь вечер прислуживал Максин как верный лакей. Если с Джой они друг друга терпеть не могли, то Максин, похоже, мгновенно его покорила. У Кристофа груз упал с души, а Камилу не оставляло чувства, будто ее снова предали. Она помахала рукой вслед отъезжавшей машине, и в последний раз перед ней мелькнуло лицо отца. Он целовал Максим и не мог от нее оторваться. Эта женщина все время льнула к нему, обвивалась вокруг него словно змея. Камилла была рада остаться одна в доме и провести две недели в тишине и покое. Все эти дни она трудилась допоздна, занималась новыми проектами и разрабатывала план интернет-маркетинга, чтобы показать его отцу, когда тот вернется. Ее увлекла идея организации свадебных торжеств. Камила позвонила Флоренс Тейлор, еще раз поблагодарила ее за гостеприимство, рассказала о свадьбе и опять пожаловалась, что не доверяет Максим. Флоренс попросила ее не исчезать надолго, и Камила вернулась к своим делам, которые почти не оставляли ей свободного времени. Желая сделать приятное отцу и мачехе, Камила зашла осмотреть коттедж. Рабочие с виноградников под руководством Чезары отделали его заново и подготовили для матери Максин. Камила решила, что кое-чего в домике не хватает, и принесла удобное кресло, более мягкую подушку, пару светильников, ковер, который когда-то купили, но держали в кладовке, и несколько обогревателей на случай, если пожилой женщине станет холодно. По-деревенски простой коттедж приобрел нарядный уютный вид. На полу в кухне Камилла расстелила большой красный плетеный ковер, а в спальне, где едва хватало места для кровати с высокой спинкой, положила несколько синих ковриков. Еще она попросила садовников привести в порядок участок вокруг коттеджа. Неподалеку располагался курятник, огород и небольшой сарай, которым уже давно никто не пользовался. Коттедж напоминал пряничный домик из сказки про Гензеля и Греттель, в особенности теперь, когда Камила сделала его уютным. И все же она не понимала, почему Максим не поселила свою пожилую мать в одной из гостевых комнат шато поближе к семье. Старой женщине небезопасно жить одной в крошечном домике на отшибе, а если ночью она пойдет в туалет и упадет или споткнется о корень дерева в саду? Камилле казалось, что 87 лет — глубокая старость. Она не знала никого, кто дожил бы до такого возраста, ведь у нее не было ни бабушек, ни дедушек. Мама и папа потеряли родителей еще до ее рождения. Вдобавок Камилла боялась, что пожилую женщину будут беспокоить птицы в курятнике, если, конечно, то не глухая, учитывая ее почтенные годы. Камилла представляла мать Максин ветхой старушкой, слабой и немощной. Обустройство домика заполняло ее свободное время в выходные дни, и к возвращению отца с Максим коттедж превратился в прелестную детскую игрушку. Молодожены вернулись счастливые, отдохнувшие и опьяненные любовью. Рассказали, что провели две недели на пляже и у бассейна за бокалами маргариты, хотя на самом деле большую часть времени не покидали номер отеля, отдаваясь ненасытной бешеной страсти. Вечером Чезаре привез их из аэропорта в Шато, и Камила завела разговор с отцом. Ей не терпелось сообщить ему о том, что происходило в его отсутствии на винодельне. В целом, все было нормально, если не считать мелкой стычки с Чезаре, о которой она упомянула, когда Максин разбирала чемоданы. Потом Камила показала отцу коттедж. Кристофа растрогала, что дочь так много сделала для старой женщины, которую даже не знала. Впрочем, стоило ли удивляться? В этом была вся Камилла. От отца она унаследовала доброе сердце, а от матери — ум и деловую хватку. Позднее в домик пришла Максим. При виде нарядных уютных комнат, преображенных руками Камиллы, она изумленно вскинула брови, однако вместо благодарности, похоже, почувствовала досаду. «К чему столько хлопот? К моей матери это не нужно!» В Париже она привыкла жить в маленькой квартирке. Кристоф по-прежнему ничего не знал о финансовом положении Максин и предположила что у ее матери был собственный скромный доход, на который та жила. «Здесь очень мило», — нехотя признала Максин, когда Кристоф поблагодарил Камилу за заботу, но через несколько минут с недовольным видом вернулась в шато. Приезд матери ее не радовал. Она лишь исполняла тягостную обязанность, не испытывая ничего, кроме раздражения. Максим была единственным ребенком, мать осталась без средств, а Кристоф великодушно предложил перевести ее в Калифорнию и жить одной семьей, чтобы жене не пришлось постоянно летать в Париж, присматривать за старой женщиной. Максин заверила его, что ее мать весьма независима, предпочитает жить одна и готовит себя сама, так что беспокойство не причинит. Крестов считал своим долгом заботиться о пожилой теще и стать хорошим отцом для двух пасынков, которые собирались приехать в долину на Рождество и погостить месяц. В тот вечер Камилла больше не видела мачеху. Максим ушла в спальню прежде чем Крестов с дочерью вернулись с прогулки. Отец нежно поцеловал Камиллу в лоб, и та поднялась к себе раздумывая над загадочной вспышкой француженки. Она так старалась порадовать Матиху, украшая коттедж Последнее замечание Максина, будто домик слишком хорош для ее матери, показалось Камилле странным. До приезда матери Максина из Парижа оставалось три дня. Перемены уже начались. Камила с тревогой думала о том, что скоро их дом наполнится незнакомыми людьми. У нее появились сводные братья, которых она ни разу не видела. А отец был околдован женщиной, не вызывавшей у Камиллы ни любви, ни доверия, и она не могла ничего с этим поделать. Никогда еще Камила не чувствовала себя такой беспомощной. Все менялось столь стремительно, что казалось, бурное течение вот-вот утянет ее на дно.